Будда особенно настаивал на вмещении учениками понятия пар противоположений или двух крайностей, ибо познание действительности достигается лишь путем сопоставления пар противоположностей. Если ученик не мог осилить этого, Будда не приобщал его к дальнейшему знанию, ибо это было бы не только бесполезно, но даже вредно. Мещение этого понятия облегчалось усвоением принципа относительности. Будда утверждал относительность всего сущего, указывая на вечное изменение в природе, на непостоянство всего вечно стремящемся к совершенствованию потоки бытия беспредельного. Насколько он был верен этому принципу относительности, можно видеть из следующей притчи. Представьте себе сказал благословенный однажды своим последователям человека, отправившегося в дальний путь и который был остановлен широким разливом воды. Ближайшая сторона этого потока была полна опасности и угрожала ему гибелью, но дальняя была прочна и свободна от опасностей. Не было ни челна, чтобы переехать поток, ни моста, перекинутого на противоположный берег. Не представьте себе, что этот человек сказал себе, истинно стремителен и широк этот поток, и нет никаких средств, чтобы перебраться на другой берег, нирвана. Но если я соберу достаточно тростника, ветвей и листьев, и построю из них плот, то поддерживаемый таким плотом, и работая усердно руками и ногами, я переберусь в безопасности на противоположный берег. Теперь предположим, что этот человек поступил согласно своему намерению, и, построив плот спустил его на воду, и, работая ногами и руками, безопасно добрался до противоположного берега. И вот, перебравшись и достигнув противоположного берега, предположим, что человек этот скажет себе, истинно, большую пользу сослужил мне этот плод, ибо с его помощью, работая руками и ногами, я безопасно перебрался на этот берег. Предположим, что я взвалю плод себе на голову или плечи, и так продолжу мой путь. Сделав так, правильно ли поступит человек со своим плотом? Как думаете вы, ученики мои? В чем же будет правильное отношение человека к его плоту? Истинно, этот человек должен сказать себе, плод этот сослужил мне большую пользу, ибо поддерживаемый им и работая ногами и руками, я безопасно достиг дальнего берега, нирваны. Но предположим, что я оставлю его на берегу и продолжу свой путь. Истина, этот человек поступил бы правильно по отношению к своему плоту. Точно так же, о ученики, предлагаю и я вам мое учение именно как средство к освобождению и достижению, но не как постоянную собственность. Усвойте эту аналогию учения с плотом. Дхамма, учение, должна быть оставлена вами, когда вы переберетесь на берег Нирбаны. Здесь мы видим, как мало значения придавалось благословенным всему в этом мире относительности, иллюзии или магии. Именно все, даже учение самого Будды рассматривалось как имеющее условную, приходящую и относительную ценность. Также в этой притче подчеркивается, что все Достигается лишь человеческими руками и ногами. Именно учение будет действенным, лишь если личные усилия и личный труд будут положены. Общины Будды давали приют самым разнообразным запросам и потому составлялись самых различных элементов. В Мелиндапанха мы встречаем следующие строки. «Какие причины заставляют поступать в общину?» — спросил однажды Милинда своего собеседника, буддийского учителя Нагасену. На этот вопрос мудрец ответил. «Одни сделались общинниками, чтобы избежать тирании царя, другие спасались от разбойников или же были обременены долгами, есть и такие, которые просто хотели обеспечить свое существование». Если некоторые люди, поступая в общину, искали социального и материального преимущества, то гораздо многочисленнее были истинные социальные революционеры, стекавшиеся под широкий кров возможности, которая давала им учение Будды среди мрачной феодальной действительности того времени. В суд Непата можно найти много суровых осуждений социальному построению и общественной нравственности того времени. Община принимала всех, без различия, рас, каст и пола, и самые различные стремления и поиски новых путей находили в ней удовлетворение. Общины Будды не были монастырями, и вступления в них не были посвящениями, ибо, по словам учителя, лишь осознание учения делало из вошедшего буддиста нового человека и общинника. Вообще не проводилось полное равенство всех членов. Один общинник отличался от другого лишь сроком своего вступления. При выборе старшего возраст не принимался в соображение. Старшинство не измерялось сединой. О том, у кого все достоинство заключалось лишь в преклонном возрасте, говорилось, что он тщетно стар. Но тот, в ком говорит справедливость, кто умеет владеть собой, кто мудр, тот есть старший. Будда не приучал жить в тесном общежитии. С самого начала среди учеников были предпочитавшие жизнь в уединении. А таких, слишком уединяющихся, Будда говорил, «Одинокая жизнь в лесу полезна для того, кто следует ей, но она мало способствует благу людей». Будда не хотел устанавливать слишком много правил. Он стремился избежать педантичности и однообразия уставов, Избежать сделать обязательными многие запрещения. Все правила стремились оградить и сохранить полную самостоятельность ученика. Общинник обязан был соблюдать простоту и пристойность. Но так как нет преимущества в том, чем питаться или во что одеться, то Будда предоставил ученикам известную свободу. Побуждаемые доводатую несколько общинников просили Будду установить для учеников более строгую дисциплину и в питании запретить употребление мяса и рыбы. Будда отказал в этой просьбе, сказав, что каждый свободен применять эти меры на себе, но нельзя вменять их в обязательства для всех. Та же терпимость в одежде, ибо недопустимо, чтобы свобода выродилась в привилегию для некоторых. Так, убедясь в мудрости почтенного Соны и увидя его окровавленные ноги, благословенный сказал ему, Сона, ты был воспитан в утонченности, я... Приказываю тебе носить сапоги на подошве. Сон просил, чтобы это решение распространилось на всех общинников, и благословенный поспешил исполнить это желание. Также и в текстах Винаи мы видим, как все правила общины, учрежденные благословенным, всегда были подсказаны жизненной необходимостью. В Винаи приводится трогательный эпизод, послуживший основанием новому правилу для общини.